Глава двадцатая. Отец. Вопрос в советской анкете. Привлекались ли вы к уголовной ответственности? Если нет, то почему? Когда я был маленьким, каждую субботу бабушка отвозила меня на встречу с отцом к его родителям, деду Сергею и бабушке Вале гороховую В советское время улица Дзержинского. Их квартира располагалась в неоклассическом здании напротив знаменитого дома, где когда-то жил Григорий Распутин. Это был типичный доходный дом конца XIX века класса комфорт с высокой аркой на плечах двух атлантов, ведущей в некогда мощенный булыжником двор. К 1970-м годам от былой респектабельности мало что осталось, а былой комфорт с трудом просматривался за грудой наслоений советской жизни мусорными баками, деревянными коробами для песка и поломанными санками, прикованными цепями к водосточным трубам. Дед и бабушка жили на последнем пятом этаже. Лифт отсутствовал, а поскольку потолки в доме были высокие, подъем по лестнице был нешуточной физзарядкой. Дед любил повторять, что это ежедневное упражнение продлевает ему жизнь. По советским меркам, квартира была отличная. Две спальни и огромная гостиная, в которой никто не спал. Редкая роскошь. Одна из комнат служила деду кабинетом и спальней, вторую занимал отец, когда оставался на ночь. Бабушка спала в отгороженной части коридора за большой антикварной ширмой. Как это часто бывало в старых ленинградских домах, в квартире не было горячей воды и не было ванной комнаты. Воду для умывания и мытья посуды грели на газовой плите в огромном медном чане с краном, а мыться раз в неделю ходили в общественную баню. Баба Валя и дед Сергей познакомились и поженились в начале 1930-х, и скоро у них родился первый сын, Вадим. Когда в 1939 году началась Финская война, дед, военный врач и специалист рентгеновской лаборатории, был немедленно мобилизован и прослужил на разных фронтах до самой победы в 1945-м. Как офицер высокого ранга он получал хорошее довольствие и посылал эти деньги бабе Вале в Ленинград. В начале войны, пока еще оставалась возможность эвакуироваться из города, баба Валя не могла бросить свою тяжело раненую при бомбежке сестру. Будучи по профессии учителем немецкого, всю блокаду она проработала референтом председателя Фрунзенского райисполкома, что в конечном счете спасло им с сестрой жизнь. Продовольственные пайки в исполкоме были больше печально известных 125 граммов хлеба в день. На ее долю выпали и другие потрясения. Война началась летом, во время каникул, и ее восьмилетний сын был отправлен на отдых к родственникам в Псковскую область. Город Порхов, куда уехал Вадим, был быстро захвачен фашистами. Так, на долгих три года, он оказался оторванным от родителей, которые все это время не знали, что с ним. Этот факт в будущем создавал Вадиму много проблем. В советских анкетах на вопрос, находились ли вы или ваши родственники на временно оккупированной территории, он вынужден был отвечать «да» и объяснять, что был несознательным ребенком. Но это все равно оставалось черным пятном в биографии. Как и всех блокадников, бабу Валю навсегда изменили опыт и память о тех страшных трех годах. Она часто рассказывала нам с Алешей леденящие кровь истории о том времени. Как сначала съели всех в городе бродячих собак и кошек, а потом перешли на домашних питомцев. Как сначала срубили на дрова все деревья, а потом, чтобы выжить в морозы, топили печи книгами, мебелью и паркетом. Как люди отдавали семейные реликвии и фамильные драгоценности за кусочки хлеба. Как умерших от голода и замерзших насмерть поначалу хоронили, а потом стало так много мертвых и так мало физически крепких людей, что хоронить стало некому. Люди, продвигаясь по улице на работу или в поисках еды и топлива, аккуратно обходили трупы. В конце концов, трупы тоже пошли в ход. Хлеб на рынке был дорогой, а котлеты дешевые. И все знали, почему. К моменту снятия блокады баба Валя весила 38 килограммов. Дед прошел с Красной Армией весь путь до Берлина, был неоднократно награжден и служил после войны в советской оккупационной зоне. Вскоре он выписал туда бабу Валю. Там ей сразу нашлась работа по специальности — учить советских офицеров немецкому. Баба Валя знала язык в совершенстве. Вопреки пережитым в блокаду ужасом, она всю жизнь преклонялась перед всем «дойч» и считала немцев самой продвинутой и цивилизованной нацией на свете. Даже образ Гитлера в ее интерпретации при всей своей чудовищности сохранял определенную немецкую респектабельность и даже романтизм. В конце жизни Свободное время она проводила за чтением толстенных книг Гейны или Гёте исключительно в прижизненных подлинниках. В 1948 году в Берлине родился мой отец. Графа место рождения в его документах и анкетах всегда привлекала внимание и вызывало легкое недоумение у советских бюрократов. Когда в 1953 году семья вернулась из Германии в Ленинград, Они привезли с собой целый вагон немецкого добра. Несколько гарнитуров мебели разных стилей и уровней потертости, пару десятков картин, приобретенных на немецких барахолках, набор штор и гордин, не подходящих ни к одному окну, коллекцию фривольных гипсовых купальщиц и несчетное количество фарфоровых собачек. В лучших традициях сохранения всего ненужного все это захламляло и затемняло квартиру и в конце 1970-х. Баба Валя, хоть и не была гением порядка и чистоты, великолепно готовила и любила угощать. Гигантских размеров обеденный стол в гостиной всегда был накрыт к чаю и уставлен разнообразными вкусностями ее собственного производства — миниатюрными пирожками с яйцом и капустой, хрустящим печеньем с изюмом, соленой соломкой, чесночными гренками и разноцветными безе. Каждый визит на Гороховую превращался в бесконечное чаепитие, почти как в Алисе в «Стране чудес». По правде сказать, мы с отцом не очень много общались во время этих субботних встреч. По сути, это не столько я навещал его, сколько он навещал своих родителей. Все вертелось вокруг его персоны. Любимец родителей, их драгоценный послевоенный мальчик, мой отец рос феноменально избалованным. Как большинство представителей своего поколения, он жил с родителями до двадцати с лишним лет, а за счет родителей намного дольше. Даже во взрослом возрасте он, вставая среди ночи в туалет, делал это в ночной горшок, чтобы не тащиться на другой конец квартиры в уборную. Утром баба Валя убирала за ним. Уже в университете, когда ему надо было в публичную библиотеку, где зимой всегда стояли длинные очереди в гардероб, баба Валя провожала его до библиотеки, Забирала пальто, чтобы он не тратил время, возвращалась домой, а через несколько часов снова садилась в автобус и привозила пальто обратно. Когда мне было два года, родители развелись. Отец встретил другую женщину. Обладательница необычного имени Дженевра, она преподавала историю права на юридическом факультете ЛГУ. Высокая, с длинными вьющимися волосами и богемным флером, Джена была старше отца на 9 лет. Бабушке с дедушкой она не нравилась, а ей, думаю, особо не нравились они, поэтому новая папина жена никогда не приезжала на Гороховую на наши с ним встречи. Лет до 14 я ее видел всего несколько раз. Из-за трений в семье и беспорядочного образа жизни долгие годы папа с Дженой скитались. То снимали неотапливаемую дачу, то ютились у знакомых. В конце концов Дженне удалось получить комнату в хрущевской коммуналке у станции «Метро Пролетарская», которую им приходилось делить с полусумасшедшей пенсионеркой Розой Анисимовной Карасик. Соседка, которая была за девяносто, никогда не выходила из квартиры. Ее день был занят лишь тем, что она безостановочно стряпала на коммунальной кухне, сидела в уборной с открытой дверью и постоянно выносила мозг Джене и папе. Неприятная соседка, теснота на своих микрометрах они еще умудрялись держать собаку и двух кошек, отсутствие возможности принять гостей, все это в какой-то момент заставило отца начать поиски альтернативных вариантов жилья. Обменивать было нечего, улучшить жилплощадь за счет государства шансов не было, и папа решил найти дом где-нибудь в глуши. После года поисков в 1979 он купил дом в деревне с пасторальным названием Коровкино. Коровкина, а точнее то, что осталось от этого некогда многолюдного поселения, находилось примерно в сотне километров к востоку от города, на южном берегу Ладоги, крупнейшего в Европе озера, известного своим непредсказуемым характером и частыми штормами. Еще в XVIII веке для безопасности навигации вдоль его побережья выкопали два обводных канала. Полоска суши между Старосвирским и Новосвирским каналами, соединяющими устья рек Свирь и Сясь, образует узкий остров, длиной во многие десятки километров, а шириной всего метров двести. На этом длинном острове и находилась Коровкино. Несмотря на необычный ландшафт, до революции Коровкино было деревней в сорок с лишним справных дворов и, оправдывая топоним, могла гордиться добрым общинным стадом. В начале 1930-х годов, когда большевики развернули кампанию по раскулачиванию, многие зажиточные крестьяне были обобраны и депортированы. Чуть позже началась коллективизация или «сгонка», как ее называли старожилы, которая должна была перевести сельское хозяйство под контроль государства. Многие деревни в результате пришли в упадок или опустили. Коровкино постигла та же участь. К концу 1970-х там оставалось всего три постоянных жителя – пожилая супружеская пара и баба Настя, которая мечтала поскорее уехать один бывший студент джены дядя паша работал начальником милиции в соседнем поселке с кривым названием сязь строй он и свел отца с этой настей столетняя изба пяти стенок принадлежала ей лично советская власть разрешала оформлять частную собственность дома в сельской местности но не допускала купли продажи недвижимости поэтому сделка которую вскоре заключили настя и отец обходя бюрократические препоны выглядела сомнительно отец платил ей 800 рублей, столько же стоили четыре пары джинсов на черном рынке, а она съезжала и оформляла завещание на дом в его пользу. Деньги на эту операцию папе дал дед. Я очень хорошо помню свой первый визит в Коровкино. В тот день, ближе к вечеру, на центральном городском автовокзале мы сели в маршрутный Икарус вся Сясьстрой. Три часа монохромного индустриального пейзажа изредка перемежаемого чахлыми сельскохозяйственными посадками. Большую часть пути я читал. Книжка была под стать пейзажу. Нудная, идеологически безупречная советская фантастика «Люди как боги». Отец дремал на соседнем сиденье. В какой-то момент он приоткрыл глаза и несколько минут читал вместе со мной. «И зачем ты только тратишь время на эту чушь?» спросил он через несколько минут и снова закрыл глаза. Автобус опоздал, и когда мы приехали, Паши, который должен был нас встречать, на остановке не было. Единственный телефон-автомат в зоне видимости был без трубки и прожжен бычками. Отец достал бумажку с адресом, и мы пошли бродить по плохо освещенным лабиринтам сясть строя. Было всего часов десять, но нам не встретилось ни души, лишь стаи собак рыскали по помойкам. К счастью, вскоре мы набрели на алкаша, который медитировал на скамейке у дома и показал, где живет этот, как его, блин, Паша, мент. «Заходите, заходите», — сказал дядя Паша, шепотом открывая нам дверь. «Извините, что не дождался. Саша спит. Давайте тихонько, ладно?» Хозяин оказался простым дружелюбным дядькой со светлыми волосами и большой слабостью к продукции западно-германской фирмы Adidas. Быт его был скромен. Советские милиционеры были не так коррумпированы, как их нынешние преемники. «Я постелил вам тут», — сказал дядя Паша, проводя нас в маленькую комнату с двумя раскладушками. «Спокойной ночи, приятного сна. Завтра подъем в восемь». Я заснул, как только коснулся головой подушки. На следующее утро мы вчетвером, папа, я, Паша и его сын, мой ровесник Саша, сели в моторную лодку и отправились в Коровкино в семи километрах по каналу от Сясьстроя. Увидев дом, я расстроился. Воображение рисовало крепкую бревенчатую избушку с резными ставнями на пригорочке, с беленой печкой и просторными сенями. Действительность же мало соответствовала прекрасному образу. Столетняя покосившаяся изба была справлена из толстых бревен, давно потрескавшихся и утративших цвет. Она смотрела на мир маленькими окошками, стекло в которых местами было заменено кусками фанеры. Внутри царили мрак, сырость и грязь. Настя выехала, оставив после себя разруху. Бабушке бы точно поплохело, узная она, в какой антисанитарии мне предстояло прожить несколько дней. Мы с Сашей принялись исследовать кучи мусора и барахла на полу в поисках чего-нибудь интересного. Но ничего стоящего предыдущая хозяйка не оставила. Потом мы помогали старшим растопить печку, которая неожиданно оправдала мои ожидания и повела себя прилично. Мы прогрели дом, приготовили чаю и сожгли ненужный мусор. Потом, натаскав воды прямо из канала, вымыли окна, чтобы стало чуть светлее внутри. В новом старом доме не было ни электричества, ни отопления, ни телефона, ни газа, ни водопровода. По уровню комфорта жизнь в нем мало отличалась от жизни русских крестьян в XVIII веке. Трудно было поверить, что всего в ста километрах от Коровкина шумит и сверкает огнями большого города европейский мегаполис. Покончив с базовой уборкой и придав помещению условно жилой вид, мы задумались об ужине. Решили наловить рыбы. Снова сели в лодку и через 20 минут вышли в Ладогу. Погода была хорошая, поэтому на озере оказалось много рыбаков, но конкурировать с ними в ловле рыбы нам не понадобилось. Завидев моторку главного милиционера, спиннингисты начинали призывно размахивать руками и благородно делиться уловом. Вскоре наше ведро до краев наполнилось судаками, лещами и ряпушкой. Вид еще живых трепещущихся рыб был мне крайне неприятен, поскольку в то время я переживал дзен-буддистский период. Дед Сергей, увлекавшийся восточной философией и даже назвавший одну из своих собак дзеном, заразил меня некоторыми буддистскими идеями. Например, что ни у кого нельзя отнимать жизнь, даже у рыбы или у насекомого. В отличие от меня, Саша буддистом не был и вскоре одну за другой избавил всех рыб по очереди от мирских страданий, дукха, методом точечных ударов молотком по голове. Отсутствие каких-либо благ цивилизации в деревне сужало круг развлечений до чтения и разговоров. Но в этом не было большой беды. Отец был фееричным собеседником, остроумным и чрезвычайно эрудированным. Папин талант рассказчика обеспечивал нескончаемый поток посетителей, местных старожилов, грибников, рыбаков и охотников. Они часто заходили на огонек под благовидным предлогом. Обсудить, попенять на плохую погоду, или на то, что государство не дает справедливой цены за пушнину, или предупредить, что поблизости видели волков – Для собаки и кошек, которые переехали вместе с отцом в Коровкино, волки представляли реальную угрозу. Помимо всего прочего, папа разделял с местными жителями интерес к православию и ненависть к советской власти, о чем он говорил вполне открыто с присущим ему сарказмом. Вскоре папин дом стал известен в соседних деревнях как «дом писателя», и немногочисленные жители окрестностей старались время от времени к нему заглянуть. Один из таких регулярных визитеров — Бодрый старичок дядя Лёша вскоре перешел к папе на зарплату и оказался незаменимым помощником по хозяйству. В течение следующих лет, когда Джена каждую неделю на три дня ездила читать лекции в Ленинград, он помогал отцу готовить еду, колоть дрова, носить воду и делать прочие дела по дому. Кроме того, он регулярно привозил на велосипеде из поселка продукты и разные другие необходимые в хозяйстве вещи — спички, свечи, керосин для ламп, батарейки для фонариков и приемников, а также отцовские подписные журналы и корреспонденцию. Почта в Коровкино не доставлялась. Жизнь в деревне была совсем не похожа на регламентированную бабушкой жизнь в городе. В отцовском доме каждый мог делать, что хочет и когда хочет. Все съестное, не требующее готовки, которое кто-нибудь привозил, сразу же выкладывалось на огромный стол посреди главной комнаты, чтобы любой мог угощаться, когда ему вздумается. Совсем как в квартире деда и бабы Вали, стол был накрыт к чаю круглые сутки и уставлен тарелками с нарезанным хлебом и сыром, банками с вареньем, паштетом, мясными и рыбными консервами, открытыми коробками конфет, пакетиками сушеных ягод, мисками соленых грибов и прочими разносолами поэтому привычного мне завтрака, обеда и ужина не было. Все, что лежало на столе, поглощалось беспорядочно с утра до вечера, никакого режима. С одной стороны, анархия без бабушкиного контроля радовала меня. Но с другой, я не был приучен к таким спартанским условиям. Отсутствие водопровода и электричества, промолчу про организацию туалета, серьезно осложняло жизнь. Дискомфорт усугублялся частыми отцовскими выпивками с периодически приезжающими из Ленинграда приятелями. Как-то раз в один из моих визитов папа выпил, забыл, что уже подбрасывал дрова в печку и кинул в огонь еще несколько здоровенных поленьев. Дом скоро превратился в парилку, и я не мог спать всю ночь. Мне всегда становилось тревожно, когда по дороге пешком из сястроя в Коровкино отец мог взять с собой бутылку и в одиночку опустошить ее за час пути после чего в глазах у него что-то менялось, и он превращался в опасного незнакомца. Однажды, сильно выпив, отец начал при посторонних расспрашивать меня, читал ли я ту или иную книжку, и знаю ли я о чем-то из истории, а потом отчитал меня, что я мало читаю, мало знаю и что это никуда не годится. Я уже и так выучил от бабушки и мамы, что природа на мне отдыхает, но услышать от отца подтверждение того же тезиса было ужасно обидно. Я вышел из дома, и весь оставшийся вечер сидел и тихо плакал на мостках. Это происшествие стало последней каплей. Вернувшись в город, я все рассказал бабушке, что взрослые в коровке на полночи пьют, курят, поливают советскую власть и слушают иностранное радио, не дают мне спать, что мы обедаем как попало, что папа часто не встает и не кормит меня завтраком, что постельные белье не стирают регулярно, Я даже донес на отцовских животных, которые приноровились спать в моей кровати. В общем, я слил весь компромат. Тотчас состоялись телефонные переговоры между женскими представителями старшего поколения. Я подслушивал по параллельному телефону, о чем они говорят. Бабушка в ультимативной форме заявила, что Сережа маленький, больше в на не поедет. Баба Валя пыталась мягко возражать, что я, должно быть, преувеличиваю. Теперь я точно не засну, — причитала она, — всю ночь спать не буду. Второй акт трагедии разыгрывался у нас в кухне. Теперь уже солировала мама. Я говорила тебе, не надо Сереженьке так много общаться с ним, — говорила она бабушке, роняя скупую слезу. Теперь до тебя дошло, наконец? Он тыр-тыр и алкоголик? А потом добавила загадочное, — Сережа уже большой мальчик и имеет право знать, я все ему расскажу. Но она не рассказала. Прошло время, и мало-помалу страсти улеглись. Тем не менее, субботние встречи с отцом и поездки в Коровкино закончились. Я объяснял это себе тем, что папа занят диссертацией или какой-то новой исследовательской работой. Но потом несколько раз мама с бабушкой шепотом говорили на кухне про Сережу Большого, и до моего слуха долетали слова «сумасшедший дом», «лекарство», «кровь по всему полу», Когда я не выдержал и начал задавать вопросы, они успокаивали меня, что отец просто неважно себя чувствует на этой неделе и на следующей неделе, и через две недели тоже. Наконец мне сказали, что папа в больнице и лечится от бессонницы, но мне не предложили его навестить. На этом все разговоры о нем оборвались. Почти на год отец исчез из моей жизни и как будто перестал существовать. Это было нормально. Советские родители неохотно посвящали детей в приватные подробности своей частной жизни. Серьезные болезни, проблемы на работе, разводы, новые браки — все эти темы считались не для детских ушей. Что же касается такой деликатной области, как психические расстройства, то она была абсолютно табуирована. Если бы меня спросили, как выглядят ненормальные люди, я бы показал на дядю Витю из дома напротив, который предлагал каждой встречной молодой женщине выйти за него замуж, а потом мастурбировал на помойке. Сумасшедший — это тот, кто диким образом ведет себя на людях и попадает за это в психушку. Признать наличие душевнобольного в семье было страшно и стыдно. Годом раньше, в конце декабря 1978 года, Когда отец еще жил в городе, в его доме раздался телефонный звонок. Звонил встревоженный Дмитрий Лихачев, предупредить, что двух сотрудников из Института русской литературы только что арестовали и увезли в Большой дом за хранение книг Солженицына. Затем последовал еще один звонок от другого бывшего коллеги, Константина Азадовского, с тем же предупреждением. За три года до этого Казадовскому пришли с обыском и, не найдя запрещенные литературы, подбросили наркотики и посадили на два года. Отец был диссидентствующим критиком советской власти, и у него дома часто хранилась запрещенная литература. Особую пикантность ситуации придавало то, что Джена преподавала в ЛГУ и высшей школе милиции историю права будущим офицерам МВД и КГБ. Среди них, кстати, был Путин Владимир Владимирович и многие другие питерские то есть ее условные бывшие ученики преследовали и притесняли условных папиных друзей. Повесив трубку, отец первым делом избавился от компромата. Затем он упаковал чемодан, готовясь к визиту органов. У имевших разногласия с советской властью был продуманный план на случай, если за ними придут. В тюремный чемоданчик клали несколько смен из поднего, что-нибудь высококалорийное, вроде орехов или шоколада, Карандаши и бумагу, сигареты и предметы личной гигиены, но самое важное — теплые шерстяные носки. В советской тюрьме это была вещь первостепенной важности. На следующий день отец увидел в окно, как к его занесенной снегом парадной подъехала милицейская машина, и из нее вышли два сотрудника. Через несколько минут в дверь позвонили. Отец застегнул чемодан и надел темные очки. Он в последний раз окинул взглядом комнату и открыл дверь. На пороге стояли два молодых милиционера. «Чем могу быть полезен, господа?» — спросил отец. Подчеркнутая вежливость с представителями компетентных органов была его фишкой. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» — улыбнулся один из них. «Мы студенты Джиневры Игоревны, свечернего. Вот елочку вам к Новому году привезли». Несмотря на благополучное завершение инцидента, отец продолжал со дня на день ждать ареста. Он стал безостановочно писать, стремясь успеть как можно больше, иногда просиживая над статьями и рукописями по нескольку суток без перерыва. Работа перемежалась многодневными запоями. Вскоре на фоне стресса, напряжения и чрезмерного употребления алкоголя у отца развелась тяжелая бессонница. Он перестал ходить на работу в институт, а напиваясь, вел себя все более странно. Потом у него начались галлюцинации. Три раза он резал себе вены, но каждый раз кто-то вовремя заставал его. Долгое время отец отказывался от помощи. Любые советы и попытки жены и друзей обсудить его состояние и настоять на лечении лишь провоцировали вспышки гнева и агрессии. Наконец Джена нашла через знакомых хорошего психиатра и уговорила отца показаться ему. Прекрасно зная, как работает советская медицина, она строго-настрого запретила рассказывать о попытках самоубийства только о бессоннице и алкоголизме. Но отец ее не послушал и во время приема честно ответил на все вопросы профессора. Его госпитализировали на месте и сразу же отправили в первое отделение, где содержались пациенты в состоянии острого психоза, в том числе суицидники. Как много позже говорила Джена, к ее ужасу отцу там понравилось. Советские диссиденты рассказывали о психиатрических больницах жуткие истории, об убойных инъекциях, о том, как их сутками держали связанными или морили голодом. Но у отца ничего такого не было, и он находил больницу исключительно приятным местом. Он даже стал председателем местного больничного комитета. Ему нравилось вести интеллектуальные беседы с докторами, да и соседи по отделению оказались необычными и интересными людьми. Единственное, чего ему, по собственному признанию, не хватало, так это Джены. Он провел в психушке почти год, и его навещали только бабы Валя и Джена. Дед Сергей не приехал ни разу. Может быть, ему было неловко, или он чувствовал себя отчасти виноватым в болезни сына. Поговаривали, будто бы когда папа был маленький, дед, в то время один из ведущих советских радиологов, намеренно облучил его. В 1950-е рентгенотерапия была очень популярна по всему миру, и многих младенцев лечили ей от всего подряд, начиная от увеличенного тимуса и заканчивая ушными инфекциями. Со свойственной советской медицине душевной чуткостью папины и доктора открыто советовали Джене с ним развестись. — Зачем вам такая обуза? участливо нашептывали они. — С этим диагнозом он не сможет полноценно работать. Вымотанная и подавленная, Джена купила путевку в загородный дом отдыха, чтобы все обдумать и принять решение. Она сказала, куда едет только одной подруге. Когда жена перестала приходить, отец забеспокоился. Выждав несколько дней, он каким-то образом умудрился отпроситься из больницы и методично одного за другим объехал всех их общих друзей, пока не добрался наконец до той самой знакомой, которая знала, где Джена. Он приехал в дом отдыха и умолил ее не бросать его. Это была трагическая и одновременно романтичная история. Джена не оставила папу. И до конца была его музой, возлюбленной и другом. Они прожили вместе до самой смерти папы в 2009 году. Прошел год, и мы пошли с бабушкой в тюз. Это было немного необычно, так как в этом возрасте я уже туда ходил с друзьями. Накануне, сообщая о походе в театр, бабушка вскользь бросила «возможно, папа тоже придет». Отец недавно вышел из больницы и мог повести себя непредсказуемо, поэтому обе мои бабушки постарались организовать все так, как будто бы мы встретились чуть ли не случайно. Они договорились, что бабушка приведет меня, а баба Валя будет сопровождать папу на всякий случай. Я увидел его сразу же, как мы вошли в фойе, но узнал с трудом. Отец, которого я помнил, был высоким, худощавым, жизнерадостным брюнетом. Мужчина, стоявший передо мной, был совершенно седым и чудовищно располневшим. Казалось, он стал втрое, шире с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз. Я подбежал к нему и выпалил первое, что пришло мне в голову. «Папа, почему ты такой толстый?» Он ничего мне не ответил. Это ввело меня в ступор. Тот отец, которого я знал, был шутник с молниеносной реакцией. У него наверняка был бы на готове какой-нибудь остроумный ответ на мою бестактность, что-нибудь типа «зато в меня теперь больше пирожных влезает». А этого мрачного и молчаливого человека я не узнавал. В антракте бабушки тактично удалились, чтобы дать нам побыть наедине. Мы пошли в буфет и взяли по мороженному и кофе. Не помню, о чем мы говорили, но отец не проявлял интереса к беседе, он вообще едва реагировал на окружающую действительность. Я был в полной растерянности. Что я должен чувствовать? Радоваться, что папу выпустили? Подсмеиваться над тем, как он внезапно растолстел? Расстраиваться, что он стал таким странным? Как обычно, я не задавал вопросов, и, как всегда, мне никто ничего не спешил объяснять. Прошло много месяцев, прежде чем к отцу более-менее вернулось его былое жизнелюбие. Но болезнь, сопровождавшаяся приемом сильных психотропных препаратов, подорвала его здоровье. В 35 лет он получил инвалидность и ушел с работы. Вскоре после нашей встречи в театре они с Дженой перебрались в Коровкино, где папа многие годы жил безвылазно. «Жизненный путь моего отца...» от талантливого поэта и ученого к диссиденту-алкоголику, пациенту психбольницы и затем сельскому затворнику, был не так уж уникален, как это может показаться на первый взгляд. Многие представители послевоенного поколения, оставаясь невостребованными, впадали в депрессию, развивающуюся на фоне алкоголизма, и преждевременно выгорали. Тот, кто мог, эмигрировал, либо физически, либо уйдя в себя. Кто не мог, умирал тут, быстрый или медленной смертью.